Рассказывает Ньюто Федермессер. В обычной больнице можно не знать пациента. Поступил, пролечился, выписался. Пришел и ушел. Провел в больнице под наблюдением врача, скажем, неделю и ушел домой восстанавливаться. Но в паллиативной помощи не знать пациента нельзя. Без этого знания не получится помочь по-настоящему качественно. Уж если мы помогаем тем, кого нельзя вылечить, то прежде всего мы должны уметь любить и молчать, ждать и слушать и слышать. Помогать надо с учетом всех особенностей характера, с пониманием отношений в семье, с терпеливым и нежным вниманием к капризам, ворчанию, с желанием предугадать реакции пациента буквально на все, на перемену погоды, на посетителей, на новую смену персонала, на концерт в холле. У медиков, как правило, на это нет ни времени, ни сил, а в хосписе без этих сил ничего не получится.